Глава первая. К истории развития отечественной патопсихологии. Отечественная патопсихология имеет иную историю развития, чем современная клиническая психология на Западе. Однако родились они одновременно в начале XX века и были вызваны к жизни запросами психиатрической практики и достижениями психологической науки. До конца XIX века большинство психиатров мира не использовали данных психологии. Бесплодность ее умозрительных интроспективных положений для нужд клиники была очевидна. В психиатрических журналах 60-х-80-х годов прошлого века публиковалось немало работ по анатомии и физиологии нервной системы и фактически отсутствовали психологические статьи. Интерес к психологии со стороны передовых психоневрологов возник в связи с коренным поворотом в ее развитии. Организации в 1000... В 1879 году в Вунтон в Лейпциге, первой в мире экспериментально-психологической лаборатории. Внесение психологии психологию методов естествознания вырвало ее из лона идеалистической философии. Психология становилась самостоятельной наукой, и дальнейшее развитие психиатрии было немыслимо вне союза с экспериментальной психологией. «Пренебрегать положениями современной психологии, упирающейся на эксперимент, а не на умозрение, для психиатра уже не представляется возможным», — писал Владимир Бехтерев. Смотрите библиографию 27 страница 595. Кавычки предоставим творчеству художников воспроизводить внутренний мир душевно больных, воссоздавать их душевные переживания, что некоторыми из них Достоевский, Гаршин и другие достигаются много лучше врачей. Кавычки закрыты. библиография 31 страница 11. При крупных психиатрических клиниках в конце 19 века начали организовываться психологические лаборатории. Крепелина в Германии 1879 год, Жане во Франции 1890. Экспериментальные психологические лаборатории были открыты и при психиатрических клиниках России. Вторая в Европе лаборатория Владимира Бехтерева в Казани 1885 год. Затем в Петербурге лаборатория Корсакова в Москве 1886 год, Чижа в Юрьеве, Сикорского в Киеве, Ковалевского в Харькове. Ряд лабораторий был организован в США и Англии. В лабораториях разрабатывались и экспериментальные психологические методы исследования нарушенной психики. Одновременно для запоставления результатов изучались особенности психики здоровых людей. Поскольку в России официальная психологическая наука упорно держалась за интроспективный метод, оставаясь в росле философского знания, психиатры оказались первыми психологами-экспериментаторами. В устных выступлениях и на страницах печати они обосновывали необходимость превращения психологии в опытную науку, доказывали несостоятельность спекулятивных умозрительных конструкций. Наука должна быть точной и не может довольствоваться аналогией, предположениями, а тем более не может мириться с продуктами фантазии и творчества на месте действительности. В начале XX века исследователи нарушений психической деятельности возвещают о вычленении особой отрасли знаний. патологической психологии. В литературе тех лет еще встречается недифференцированное употребление терминов «патопсихология» и «психопатология». Так Грегор, 1910 год, пишет. «Экспериментальная психопатология изучает совершение психических функций при ненормальных условиях, созданных болезненным процессом, лежащим в основе душевной болезни». Библиография 211, страница 3. Кавычки. «Особые условия исследования, а еще более особая постановка вопросов, даваемая потребностями психиатрической клиники, привела к образованию самостоятельной дисциплины – экспериментальной психопатологии, соприкасающейся, но не сливающейся с клинической психиатрией, общей и индивидуальной психологией», – писал Зиновьев. Библиография 70-я, страница 6 Кавычки. Научная дисциплина, изучающая психическую жизнь душевнобольных, носит название «психопатология» или «патологическая психология». Кавычки закрыты, смотрите библиографию 140-й, страница 75 Смешение понятий патопсихология и психопатология происходило из-за отсутствия четкой дифференциации задач психологии и психиатрии в период первоначального накопления фактического материала в конкретных исследованиях аномалий психики, тем более, что исследователи, как правило, в одном лице совмещали и психиатра, и психолога. Наиболее четкое представление о предмете и задачах хвата психологии на заре и ее установления содержалось в работах Владимира Бехтерева. Кавычки. Новейшие успехи психиатрии, обязанные в значительной степени клиническому изучению психических расстройств у постели больного. послужили основой особого отдела знаний, известного под названием патологической психологии, которая уже привела к разрешению весьма многих психологических проблем, от которой, без сомнения, еще большего в этом отношении можно ожидать в будущем. Кавычки закрытые, библиография 23, страница 12-13. Называя патологическую психологию среди отраслей так называемой «объективной психологии», ученый определял ее предмет, кавычки, «изучение ненормальных проявлений», психической сферы, поскольку они освещают задачи психологии нормальных лиц». Кавычки закрыты, библиография 26, страница 8. Отклонения и видоизменения нормальных проявлений душевной деятельности, по мнению Бехтерева, подчинены тем же основным законам, что и здоровая психика. Таким образом, Бехтерев уже не отождествлял понятия «патопсихология» и «психопатология». В организованном им психоневрологическом институте одновременно читались курсы общей психопатологии и патологической психологии, то есть за ними стояли разные дисциплины. У самых истоков формирующейся отрасли психологии многие отечественные и зарубежные ученые отмечали, что ее значение выходит за пределы прикладной к психиатрии науки. расстройства психики рассматривались как эксперимент природы затрагивающий большей частью сложные психические явления к которым экспериментальная психология еще не имела подхода психология таким образом получала новый инструмент познания «Болезнь превращается в тонкое орудие анализа», — писал Рибо. «Она производит для нас опыт и никаким другим путем неосуществимые». Кавычки закрыты, библиография 156, страница 61. В одной из первых обобщающих работ по патопсихологии, «Психопатология в применении к психологии», швейцарский психиатр Шчеринг проводил мысль, что изменения в результате болезни того или иного элемента душевной жизни позволяют судить о его значении и месте в составе сложных психических явлений. Патологический материал способствует постановке новых проблем в психологии. Кроме того, патопсихологические явления могут служить критерием при оценке психологических теорий. Библиография 195. В предисловии к русскому переводу работы Штеринга Владимир Бегтерев отмечал. Благодаря более выпуклой картине патологических проявлений душевной деятельности, нередко соотношение между отдельными элементами сложных психических процессов выступает много ярче и рельефнее, нежели в нормальном состоянии. Например, на патологических случаях лучше выясняются составные элементы сознания, личности, ярче выступает значение в душевной жизни, настроения и чувствительность сферы вообще. Вполне выясняются факторы, определяющие процессы памяти, ассоциации и суждений и тому подобное. Ввиду этого, естественно, что современные психологи все чаще и чаще обращаются к психопатологии за разъяснением многих спорных вопросов. Кавычки закрытые. библиография 195, страница 1. Подобные мысли высказывал и А.Ф. Лазурский. Кавычки. Данные, добытые патологией души, заставили пересмотреть, а во многих случаях и подвергнуть основательной переработке многие важные дела нормальной психологии. Появилась возможность рассматривать душевные свойства человека как бы сквозь увеличительное стекло, делающее для нас ясными такие подробности, о существовании которых у нормальных субъектов можно только догадываться. Кавычки закрыты, библиография 108, страница 664 и 665. Таким образом, исследования нарушения психической деятельности в самых своих истоках рассматривались отечественными и зарубежными учеными в русле психологических знаний. Одновременно признавалось большое значение экспериментально-психологических исследований для решения задач психиатрии. Так, в связи с исследованиями нарушения умственной работоспособности, Крепелиным и его сотрудниками Анри указывали... Что экспериментальная психология создает методы, позволяющие замечать незначительные изменения в состоянии психических функций больного, кавычки, шаг за шагом следить за ходом болезни, кавычки закрыты, наблюдая положительное или отрицательное влияние способов лечения. Медики обычно видят лишь крупные изменения, не дающие возможности тонко регулировать лечебный процесс. Библиография 216, страница 41. мы не будем обсуждать пути развития патопсихологии за рубежом. Отметим лишь значительный вклад в ее становление и исследований школы Крепелина и появление в 20-х годах нашего столетия работ по медицинской психологии известных зарубежных психиатров. «Медицинская психология» Э. Кречмера, библиография 98-я, «трактующая с неприемлемых для нас позиций конституционализма, проблемы развития и нарушений психики». И медицинская психология Жанне, библиография 216, посвященная главным образом вопросам психотерапии. Примечание. История становления и развития зарубежной и отечественной патопсихологии недостаточно изучена и представлена в нашей литературе. Если у истоков зарубежной патопсихологии стояли прогрессивные психиатры, то в дальнейшем эта отрасль развивалась и развивается под влиянием идеи различных направлений буржуазной психологии: бихевиоризма, психоанализа, гуманистической и экзистенциальной психологии. Конечно, нельзя отрицать положительного значения, например, для практики психотерапии, идей Роджерса, Олпорта, Маслоу. Однако, теоретические положения этих направлений методологически несостоятельны. В практике зарубежной патопсихологии основной акцент ставится не на эксперимент, а на измерение и корреляцию отдельных особенностей, черт личности. Практическая психологическая служба находится под влиянием идей так называемой антипсихиатрии и психологии сообществ. Развитие отечественной патопсихологии самых истоков отличалось прочными естественно-научными традициями. На формирование ее принципов и методов исследования оказало влияние работа Сеченова «Рефлексы головного мозга» 1863 года, которая пробила брешь в стене, разделявшей физиологию и психологию. Сам Сеченов придавал большое значение сближению психологии и психиатрии. В письме Боковой отец русской физиологии сообщал о намерении заняться психологическими опытами и разработать медицинскую психологию, которую любовно называл своей «Лебединой песней». Библиография 171, страница 239. Но обстоятельства не позволили ему осуществить свои намерения. Приемником Ивана Михайловича Сеченова на этом пути стал Владимир Михайлович Бехтерев. Психиатр по образованию, родоначальник материалистически ориентированной экспериментальной психологии и основоположник патопсихологического направления в России. Как представитель рефлекторной концепции, он считал единственно научным объективный метод исследования психической деятельности, требующий по возможности охватывать всю совокупность фактов внешнего проявления невропсихики и сопутствующих условий. Смотрите библиографию 28, страница 592 Чтобы размежеваться с интроспекционизмом, Бехтерев отказался от употребления психологической терминологии. Понятийный аппарат, развиваемый им теории, создает впечатление, будто школа Бехтерева занималась исключительно физиологией. Примечания. Впечатление, восприятие, закрепление или фиксирование следов, запоминание, оживление следов, воспоминание, отождествление следов, узнавания, сосредоточение, внимание, сочетание следов, ассоциации, общий тон или настроение, чувства и тому подобное. Библиография, 26-я страница 589. Конец примечания. Однако постановка исследования была направлена главным образом на анализ выполнения экспериментальных задач, а не на особенности нейродинамики. Так называемая объективная психология Бектерева порывалась традиционным функционализмом и предлагала экспериментально исследовать различные виды деятельности. Как больным производится отождествление впечатлений, определение несообразности в рисунках и рассказах, сочетание словесных символов и внешних впечатлений, восполнение слогов и слов при пропуске их в тексте, определение сходства и различия между объектами, образование вывода из двух посылок и другое. Но в ходе борьбы с субъективной идеалистической психологией Бехтерев, не владевший диалектическим материализмом, пришел к созданию так называемой рефлексологии, в которой механически расщепил реальную деятельность, абсолютизировал ее внешние проявления и игнорировал психический образ. Из деятельности выхолачивался ее мотивационный компонент, позволяющий видеть в человеке субъекта деятельности. Нужно отметить, что, несмотря на это, в конкретных работах Бехтеревской школы, декларируемой в теории уход о психологической терминологии и соответствующего анализа, не всегда проводился. Что касается патопсихологических исследований, то большинство из них было осуществлено в дорефлексологический период творчества Бехтерева, когда такая задача вовсе не ставилась. О диапазоне патопсихологических исследований можно судить по докторским диссертациям, выполненным под руководством Бехтерева. Л.С. Павловская. Экспериментально-психологические исследования над больными с нарастающим паралитическим слабоумием. 1907 год. М. И. Аствацатуров. Клинические и экспериментально-психологические исследования речевой функции. 1908 год. К.Н. Заводовский. Характер ассоциаций у больных с хроническим первичным помешательством. 1909 год. А. В. Ильин. «О процессах сосредоточения, внимания у слабоумных душевнобольных. 1909 год». Л. Д. Гутман. «Экспериментальное психологическое исследование в маниакально-меланхолическом психозе. 1909 год». В. В. Абрамов. объективно психологическое исследование творчества и других интеллектуальных функций у душевнобольных. 1911 год и другие».